Много лет я не бывал на похоронах. С тех самых пор, как на одном из пожаров, что оставил мне огромный ожог на груди, сгорел Нейтон. Но похороны пожарного сильно отличались от похорон Джерри Паркера. Его тело не сопровождал красный кордон из машин, тоннели сослуживцев вдоль дороги не отдавали ему честь, перед его гробом не звучала траурная волынка. Джерри Паркер улегся на бархатную обивку в лучшем костюме, который не надевал уже много лет предпочитая ему повседневные клетчатые рубашки. На грудь ему не прикрепляли посмертную медаль за отвагу. Но это не значило, что горе и скорбь по нему были слабее. Попрощаться с Джерри Паркером пришел не весь город, но самые близкие, в чьих сердцах он оставил след длиною в жизнь. Владельцы соседних лавок и постоянные покупатели, ребята, а теперь такие же старики, с которыми он когда-то учился. Бригада девятнадцатой пожарной части в полном составе, и даже офицер Ортега, скромно занявший задний ряд. В одной руке я держал горшок с бегонией, во второй — ладони Рейчел. Первую я опущу на могилку, как только ее засыплют землей, вторую — не отпущу никогда. Стойкость, с которой Рэйчел наблюдала, как последнего члена ее семьи погружают в землю, поразила меня. Все слезы она давно выплакала там, в палате, и за следующие долгие часы, пока я помогал ей с организацией похорон. Стоило ей увидеть расценки на гробы или фотографии венков, как она заливалась горькими слезами. Больше я не отпускал ее ни на минуту. Капитан с пониманием отнесся к моему внеурочному отпуску, прознав про все горести, что свалились на нас за эти дни. Как иронично, что за эти несколько недель мы нашли друг друга, но столько потеряли, особенно Рэйчел. Я воспылал новыми, ранее неведанными теплыми чувствами к своим ребятам и Келли. Именно в такие моменты они напоминали, что все мы одна семья. Они знали Джерри чуть меньше меня, но потратили законный выходной на то, чтобы почтить его память. Когда церемония подошла к концу, они вереницей подходили к насыпи и клали цветы, после чего приносили соболезнования Рэйчелу. Теперь она знала, что у нее есть еще одна семья. Выпив за упокой души Джерри в баре «Истсайт» в квартале от кладбища, по разумным причинам мы с Логаном теперь обходили стороной Бруклин. Парни разошлись по домам, а мы с Рэйчел вернулись в лофт, куда уже перевезли все ее вещи. Наверняка мистер Голд был несказанно счастлив, спихнув столь неблагополучного арендатора на чужую шею. Теперь, каждый раз, как Рэйчел переступала порог уже нашей квартиры, она останавливалась и несколько минут глядела на пол перед дверью, Туда, где несколько дней назад лежало бездыханное кровавое тело Лолы. Ее мы похоронили на окраине парка Глендовер, где она любила гулять в лучшие годы своей недолгой собачьей жизни. Кровавым пятном занимался я, тщательно вышаровывая каждую половицу. Не хотел, чтобы Рейчел прикасалась хотя бы к капле Лолиной крови. На часах было всего три, а Рейчел опустилась на диван с такой тяжестью, Словно неделю пропадала где-то и таскала мешки с мукой. В каком-то смысле так оно и было, но таскала она груз куда тяжелее. «Вот и все!» — выдохнула она. Я опустился рядом и прижал ее к себе. Рэйчел так исхудала за эти дни, словно жизнь покидала ее, уступая место тревогам и скорби. Сколько горя может вместить в себя человек? «Давай уедем ненадолго», — предложил я. Это пойдет на пользу нам обоим. Я вижу, как тяжело тебе находиться здесь, в этой квартире, в этом городе. Уедем? Куда? В Линвуде нас ждет уютный дом. Со слабой улыбкой напомнил я. Он слегка неказисто и недоделан, как и я. Но там мы сможем немного прийти в себя, если после такого вообще приходят в себя. Знаешь, я бы и правда на пару дней осталась где-нибудь подальше отсюда. Рэйчел обвела глазами квартиру. «Только ты и я. Никаких Чарли Мюроев, никакой смерти. Я могу помочь тебе с ремонтом, хотя я ничего в этом не смыслю. Но надо занять руки, чтобы не занимать голову». Я засиял. Семейный сервис Гринвудов никогда не сиял так ярко, как я в этот момент, сколько бы его ни натирали заботливые руки мамы Эмбер, заботливые во всем, что касалось благ материальных, и что не имеет ничего общего с делами душевными. Дом заждался стука молотка и жужжания пилы. Остались мелочи, но теперь один бог знает, когда я их доделаю. Все сбережения я послал в фонд помощи Поппи, так что они сгорели вместе с ее стенами, уже во второй раз. Но Рэйчел этого не знала. Может, однажды я расскажу ей об этом, как и о другом маленьком секрете, что хранил эти несколько дней. «Тогда решено». «Сегодня же поедем в Линвуд. Собирай вещи, а я отъеду кое-куда». «Куда?», Куда? — насторожилась Рэйчел, не желая выпускать мои руки из своих, когда я встал с дивана. «Улажу одно дело. В этом я не врал. Нужно разобраться с бумагами на этот отпуск, иначе капитан с меня шкуру спустит. А вот в этом крылась моя жестокая ложь. А моя шкура и так изрядно потрепалась. Ладно, но не задерживайся, пожалуйста». В глазах мольба не оставлять ее ни на минуту. «Не хочу, чтобы ты уходил. Я вернусь так быстро, что ты и не заметишь». Пообещал я, поцеловал ее и ушел. За мной закрылись сразу три замка. Я заставил себя пойти на ложь, ведь иногда она бывает во благо. Пикап порыкивал, пока я колесил по улицам Портланда, словно не соглашаясь со мной. Мне нужно было увидеть ее в последний раз. Она сама меня вынудила». Здание Аркадии уходило в небо на пятьдесят этажей. Шпиль, колосящийся в обрамлении Тауна, Самое престижное и самое стеклянное строение среди делового центра. Гордость района и Джонатана Гринвуда, чья именитая контора занимала сразу три последних этажа. Всего раз я бывал в его поднебесных владениях, когда Эмбер просила забросить ей на работу отглаженный, висящий в стерильном куполе портпледа наряд для суда. Охранялась Аркадия чуть ли не так же, как Центральный банк или сам Форт Нокс. Пост охраны внушал трепет каждому, кто входил в этот апогей стекла и глянца. Будучи совершенно невзыскательным в красоте зданий, даже я не мог не восхититься стилем, с которым обустроили холл и каждый мраморный клочок Аркадии. Охранник не пожалел времени устроить допрос, куда я намыливаюсь, и даже пробежался по мне металлодетектором. Словно под рубашкой у меня магическим образом спрятался дробовик или пояс смертника. После унизительной процедуры досмотра, убедившись, что я представляю не больше угрозы, чем вонючий таракан, он все же сурово кивнул в сторону лифтов. Я получил свой пропуск на вход в святая святых. В глубине холла, где жизнь текла своим чередом, отполированные люди в начищенных до блеска туфлях и тщательно подобранных деловых костюмах спешили по своим делам, Обосновались сразу шесть лифтов. Только бы ожидание не сбило выверенные графики, обремененных пунктуальностью трудоголиков. Я разительно выделялся на фоне своих попутчиков, что заполнили лифт и нажали от маникюренными пальцами нужные этажи. И мне все равно понадобилось семь минут, чтобы добраться до сорок восьмого этажа, потому что лифт останавливался восемь раз, впуская и выпуская все новых пассажиров. Я остался в гордом одиночестве по пути в пенаты главных юристов города. Лифт дзынькнул с особенным энтузиазмом, распахивая двери в королевство галстуков и парфюма по тысячу долларов за флакон, где моя заношенная рубашка, которую я не переодел после похорон, и выветренный запах бальзама после бритья казались чем-то инородным, неправильным, чужим. Но даже мой простецкий противоестественный вид не смог выбить из колеи девушку за стойкой ресепшн, которая растеклась в отрепетированной улыбке, как кленовый сироп по блинчикам. «Добро пожаловать в Гринвуд и Стоун!» — поприветствовала она, будто я не знал, где очутился, будто занесла меня сюда лихая оплошность. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Мне нужно увидеть Эмбар Гринвуд». Такого девушка не ожидала. По ее порхающим бровям и раскрытым губам в красной помаде несложно было догадаться. Она думала, что я ошибся этажом, или исполняю обязанности курьера, но никак не могу претендовать на встречу с дочерью самого Джонатана Гринвуда. «У вас назначено?» Она тут же кинулась проверять график встреч на одном из трех мониторов и попутно впадать в панику от того, что не могла отыскать никакой пометки ни в одном из списков. «Нет», — ответил я, слегка наслаждаясь сумбуром, что внес в ее работу своим появлением. «Но скажите ей, что пришел Джек Шепард. Она захочет принять меня» словно я просил аудиенции королевы ей-богу. Лицо девушки стремительно переменило направление эмоций. Она узнала меня не иначе, потому что тут же вспыхнуло любопытством, тем нездоровым любопытством, с которым бегут со свежими сплетнями по этажам, лишь бы скорее перемыть кому-то косточки. Вот только в каком именно амплуа она меня узнала, я не понял. Как пожарного, бывшего горе-жениха или козла, что расторгнул помолвку сразу же после предложения. Чувствуется мне, что последнее». Девушка попросила подождать на диванчиках под вывеской «Гринвуд и Стоун», распростертые на всю стену недалеко от лифтов. Но я отошел лишь на два шага, чтобы не так сильно ее смущать, пока она набирала номер и с взволнованным лицом говорила с кем-то. До меня донеслось лишь «К вам тут Джек Шепард?» «Да, ждет. В... Хорошо». «Мистер Шепард!» — подозвала она меня обратно. «Мисс Гринвуд не может к вам выйти». Неудивительно, что она не хочет меня видеть. Она просит, чтобы вы сами зашли к ней. А вот это уже что-то новенькое. Эмбер считает себя выше того, чтобы болтать со мной в холле, или не хочет делать нашу встречу главной темой очередных пересудов. «Я провожу вас». «Не утруждайтесь». Послал я неубедительную улыбку. «Я помню, куда идти». Хоть и был здесь всего раз. Девушка закачала головой и сказала, что с недавних пор... «Мисс Гринвуд рассиживает в другом месте. Довольно сложно заплутать на маршруте сквозь однотипные стеклянные помещения в самый конец коридора, где раскинулся самый крупный на этаже кабинет. Папочка выделил Эмбер угловой, полностью идентичный своему двумя этажами выше, на самой вершине стеклянной башни, хотя обычно угловые кабинеты дают старшим партнерам. Ну, так я, по крайней мере, слышал». Я свернул направо, прошелся по проторенному однажды пути, повстречав на нем целое полчища адвокатов в строгих нарядах. На сорок восьмом этаже обитали младшие юристы, так что их наряды смотрелись попроще тех, что носили этажом выше, и не шли ни в какое сравнение с теми, в которых щеголяли на самом последнем обители самых успешных и претензионных юристов Портланда. Эмбер Гринвуд, старший партнер, виднелась на стеклянной двери. Так значит, Джонатан Гринвуд все же подарил дочери желанное повышение. Возвел в ранг высших мира сего. И это случилось за последние три недели, за которые я выпал из ее жизни. Сдается мне, что титул старшего партнера выдается не просто так, а лишь за особые заслуги перед компанией. Или если твой отец — босс сия этого. Зная Эмбер, она могла получить его и за то, и за другое. Ради приличия я постучал хотя чем ближе приближался к Эмбер, тем сильнее меня сдавливали эмоции. Волнение, легкая озабоченность, как она отреагирует на мое появление, но больше всего злость. Ведь тот мой секрет был напрямую связан с этой женщиной из моего прошлого. Эмбер оторвала глаза от бумаг и посмотрела на меня из-под длинных ресниц, за которыми раз в полтора месяца отправлялась в салон. Как всегда, безупречно накрашена, также безупречно собрала волосы в длинный хвост также безупречно подобрала оттенок блузки под тон строгой юбки все безупречно от чего скучно и заведомо фальшиво теперь она могла не волноваться что шелк ее одежд мог пострадать от шерсти собаки которую она не позволила мне завести вряд ли Дориан Лэнгли донимал ее разговорами о домашних питомцах я так и видел как они сидят в ресторане с бокалами ненавистного мне вязкого вина над тарелкой скользких устриц и обсуждают уголовный кодекс или очередные выигранные дела. Планируют, кого из высшего света приглашать на свадьбу в поместье Парк Роуз и на какие далекие острова лететь в романтическое путешествие. Все то, о чем мне было ненавистно говорить с Эмбер последние четыре года. Взгляд Эмбар суров и немного напуган, но в сдержанном сжатии губ проглядывается что-то от самодовольства, что я пришел. Наверняка решила, что я здесь, чтобы ползать на коленях и умолять ее вернуться обратно. Во вселенной Эмбер Гринвуд все вращалось вокруг нее, и, конечно же, бывший вроде меня мог искать встречи лишь за этим. «Джек», — сказала она вместо приветствия и даже не поднялась, напоминала, что у нее есть дела поважнее разговора со мной. «Привет, Эмбер». Я невольно оглядел кабинет размером с квартиру Рейчел в Хэзлвуде. В деревянной панели виднелась дверь в соседнее помещение. Вероятно, личный туалет, а может, персональная комната отдыха или портал в дьявольские хоромы, кто его знает. После того, что я выяснил, эта дверь могла вести куда угодно. «Смотрю, тебя повысили», — с небольшой издевкой заметил я. «А ты пришел поздравить?» «Нет, это событие не попало на первые полосы». Уколол я, намекая на заметку о свадьбе, вернее, двух, роль жениха в которой менялась как направление ветра в океане. «Тогда зачем ты здесь?» «Пришел, наконец, просить прощения?» «Ну вот, о чем я, собственно, и говорил. Ее превосходительство Эмбер вот полагала, что все ей что-то должны. Но я пришел не за этим. Она мне кое-что должна. Правду и объяснение». Я бесцеремонно уселся в кресло напротив ее стола, скрипнув кожей, как старым стулом. «Я пришел посмотреть тебе в глаза и спросить, почему?» Как же приятно видеть смятение на ее всегда уверенном лице. Немногие могли смутить или взволновать ее, даже преступники, которых она защищала. Солидный гонорар, что они протягивали ей за услуги, вряд ли вызывали в ней смущение. «Ты не мог бы изъясняться поточнее? У меня много работы». «Как всегда». Выдавил я улыбочку, радуясь, что больше не имею никакого отношения к ее жизни, где постоянно много работы и нет места для меня. «Что ж, если ты решила притворяться, что не имеешь понятия, о чем я, то я освежу тебе память». Пальцы сжались на кожаных подлокотниках, разнеся сдавленный стон обивки по кабинету. «Эдвин Бенингтон. Все, что я сказал. Все, что я узнал. Но надо отдать должное, ни один мускул не дрогнул на ее лице. Все тоже ледяное изваяние из выдержки и самоуверенности». Это имя должно для меня что-то значить? Странно, что ты могла его забыть. Ведь ты послала его вместе с дружками разобраться со мной. Что? Там, в полицейском участке, я узнал не только все о Чарли Мюррея-Гарольде Шумейкере. Стоя за толстым стеклом-зеркалом, я ловил каждый его ответ. И особенно напрягся, когда детектив Стоун спросил не только о преступлениях прошлого но о том, что стряслось со мной в баре и переулке. «А теперь расскажите об Эдвине Беннингтоне и его подельниках», — попросил Сатан, готовя ручку к писанине в папке с досье. Беннингтон? сморщился Чарли. «Понятия не имею, кто это». Детектив трижды возвращался к этому имени, прося задержанного объяснить, как он познакомился с мистером Беннингтоном, зачем нанял его подпортить мне физиономию и где найти его теперь. Но Чарли был непреклонен. Заявлял, что знать не знает никакого Беннингтона и не посылал его расправляться со мной. Люди вроде Чарля Мюррея, годами плетущие паутины лжи, способны обмануть кого угодно и виду не подать. Но я поверил в его невиновность по этой статье. Он выглядел слишком озадаченным, слишком взволнованным, что ему пришивает то, чего он не делал. И я понял, почему. Он действительно этого не делал. И когда последние вопросы были заданы, а важные ответы, что проложат дорожку Чарли прямиком в тюрьму, получены, я обернулся к офицеру Ортеги. «У вас есть дело Эдвина Бенингтона? Меня как будто осенило, и я должен был отыскать доказательства своей внезапной догадки. Мы вернулись в просторное помещение с множеством столов, за которыми трудились рядовые полицейские, которым не положен кабинет. Стол Ортеги стоял у стены. Он уселся за монитор... «Вел пароль, пока я уважительно отвернулся, чтобы его не видеть, и спросил, что именно мне нужно. Детали последнего суда над Беннингтоном. Его освободили из-под стражи, хотя против него собралось немало улик. Хочу знать имя адвоката, что защищал его». Без лишних вопросов, словно раскусив мои замыслы, Ортега вывел на экран все подробности жизни Беннингтона. «Даже забавно, что жизнь может уместиться на нескольких страницах документа». Меня пожирало нетерпение, пока палец Ортеги прокручивал колесико мышки, ища нужную информацию, и полностью сожрала ярость, когда я увидел то, что хотел. «Давай без этих игр, Эмбер. Я не хочу в них играть. Игру затеял ты, Джек, и, признаюсь, она начинает меня раздражать. Ты на пару со своим будущим женихом защищала Эдвина Беннингтона в суде три месяца назад. С твоей подачи...» Он не получил ни одного года тюрьмы за вымогательство и серию краж в Хэмптоне. Чем ты это объяснишь? Своим мастерством адвоката? Чем же еще?» Самодовольно хмыкнула Эмбер и откинулась на спинку такого же кожаного стула. «Ты хочешь поговорить о моих заслугах?» Ее спесивая манера вести разговор выводила из себя. «Нет, твои заслуги меня мало волнуют, как и ты с некоторых пор. О, да, я наслаждался этой жестокостью и горечью на лице Эмбер» потому что у меня были на то причины. Я чувствовал себя ужасно после всего, что случилось по моей вине. Сомнения в отношениях, расторжение помолвки. Я долгое время считал себя плохим парнем, но оказалось, что плохим героем в этой истории был совсем не я. Ты так сильно на меня обозлилась, что наняла преступника поквитаться, так ведь? Что ты несешь? Не Юли, Эмбер. Ты, может, и сумела провести присяжных и судью, но только не меня. «Джек, я не понимаю, что ты от меня хочешь... услышать правду!» «Какую правду? Ты несешь полный бред!» «Хватит!» Я вскочил и треснул кулаком по столу. Эмбер в испуге вперилась в спинку стула еще глубже и покосилась на стоящих мимо стеклянного кабинета сотрудников. Те с любопытством поглядывали на эту сцену, обзаводясь новой темой для сплетен. «Сейчас не время для вранья! По твоей просьбе на меня дважды напали! Один раз чуть не убили!» но мой запал чуть поугас. Либо Эмбер прекрасно разыгрывала очередную роль, либо ее напугали мои слова о нападении и попытке убийства. «Что?» — ахнула она. «На тебя напали?» «Хватит, Эмбер», — повторил я. «Я не стал говорить полиции о своих подозрениях. Я просто хочу услышать правду. Я ненавижу себя за то, что между нами произошло. Видит Бог, я не хотел делать тебе больно. Только поэтому не стану сдавать тебя». Но вместо правды я услышал искреннюю обеспокоенность. «Тебя пытались убить?» «Эмбер!» Наша перебранка напоминала беседу двух людей, говорящих на разных языках. Языке ярости и обмана. «Клянусь тебе, Джек, я ничего об этом не знаю. Я добилась оправдательного приговора для Беннингтона. Защищала его в суде, но это единственное, что нас связывает. Я не нанимала ни его, ни кого-то другого, чтобы навредить тебе». «Дьявол!» Я выдохся от клокочущей внутри злобы и опустился обратно в кресло. «Что произошло?» — спросила Эмбер с тревогой. Но я не собирался вести задушевные беседы с той, кто мечтал о мести, о том, как бы сделать мне побольнее. Вызов в дом Дориана и заметка в газете были вескими аргументами так думать. Я поднялся, намереваясь провести последнюю черту между нами. «Я поверю тебе. Здравый смысл говорит этого не делать. Но я поверю. Ради того, что между нами было, и ради того, какую обиду я тебе нанес. Но прошу тебя, оставь свои попытки отомстить, иначе в следующий раз я приду сюда не один. Офицер Ортега будет рад поприсутствовать во время беседы. Не сказав больше ни слова на прощание, я вышел и оставил Эмбер в прошлом. Меня ждала Рэйчел, мое настоящее и, надеюсь, будущее. Я собирался примчаться к ней на всех парах.